Эпилог. События несутся скач. Наступает весна. Почти закончено все строительство корпусов в Питере. Сразу по нескольким направлениям. Заключены контракты на производство приборов управления магическими потоками, большой партии бронежилетов со шлемами и тактических ножей. Ведутся переговоры, и в срочном порядке возводится цеха сугубо военного назначения. Они находятся немного на удалении от уже работающих. Охрана там серьезная, многоуровневая. Даже меня и того проверяют по несколько раз. Такие правила сам предложил и им следую. Выпуск магических патронов и снарядов этому обязывает. Князь не собирается ни с кем воевать. Но силу свою уже продемонстрировал на международной выставке вооружений. Наш бронеавтомобиль и легкий танк с новой защитной магической оболочкой произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ни один вид боеприпасов не смог причинить технике вреда. Что только международные судьи и эксперты не пытались сделать. Разве только не скидывали бомбы с самолетов. Тактические ножи также не остались незамеченными. Были привезены в трех экземплярах. А вот бронежилеты и шлемы удостоились меньшим вниманием. В итоге наше оружие и защиту выразили приобрести многие страны, раньше смотрящие в другую сторону. Огнев же еще и масло в огонь подлил, заявив, что это он не стал вести самолеты с вертолетами, а корабли на суше не демонстрируют. — Олег Александрович, но у нас нет таких разработок, — сказал я князю, но тот в ответ хмыкнул. — Стас, а теперь тебе деваться некуда. Создашь, никуда не денешься. Это твоя обязанность, не только как главы клана, но и главы семейства. — Или считаешь... Что не открутил тебе одно место за красивые глаза?» — усмехнулся Огнев. «Да». Не так давно пережил незабываемые моменты радости, нежности, любви и адреналина, когда просил руки княжеской дочери. В тот день, когда пришел в поместье с полигона, где меня дожидалась подруга, стежка выглядела нарядной, загадочной и с мощнейшими щитами, которые не смогли пробить ни мои информационные жгуты, ни Жейдера, которого мысленно попросил». Я вошел в зал и обнял подругу, поцеловал и сразу планировал затащить девушку в постель или, как уже мы с ней привыкли, в ванную комнату. Не тут-то было. Княжна отстранилась, пару раз хлопнула по моим рукам и заявила. «Стас, я тоже сильно скучала и рада тебя видеть. Сначала переговорим, а потом уже все остальное». Лукаво улыбнулась и ускользнула от объятий. «Стеж». «Ты изумительно выглядишь», — сделал ей комплимент. «Неужели будешь так жестоко и не приласкаешь своего уставшего молодого человека?» «После того, как он примет душ, покушает, мы побеседуем, то...» «Посмотрю на его поведение». «Учти, это обсуждению не подлежит», — погрозила пальцем и стала серьезной. Мне даже показалось в тот момент, что она сильно нервничает, но вида старалась не показывать. В этот момент я и обратился к хранителю с вопросом. «Сверчок, что происходит? Почему на Стефании такие щиты? Не ты ли к этому причастен?» «Нет, Ксара постаралась, просила не пытаться их обойти», — ответил тот. «Только не говори, что не попробовал», — хмыкнул я. «Ни единого варианта не нашел», — раздосадованно ответил тот. «Не факт, что сломать получится. Но тогда княжна точно узнает, а это неприлично и негостеприимно». Согласился с хранителем, и пришлось выполнить требования своей девушки. А после сытного ужина Стеша застенчиво улыбнулась и сказала. «Я ушла к Саре, чтобы тебе не мешать в такой ответственный момент. Прости». Основную причину, точнее, подозрения, не стала говорить. Воительница же сразу все поняла. Причина оказалась в рыжухе. Когда открыла ей свое сознание и поделилась крошечкой источника, то тот принял ее за мою питомицу. Кстати, совершенно правильно сделал, за одним исключением. Мой источник посчитал, что барьер на зачатие снят. Понимаешь, на что намекаю? — Не совсем, — осторожно ответил я. — А ты подумай, — усмехнулась стержа и сняла щиты. Как мог упустить самое главное? Был же момент, когда удивлялся робкому поглощению магического потока и понимал, что к этому никто из нас не причастен. Наверное, с минуту сидел с обескураженным лицом, а потом подскочил, подошел к подруге, опустился на колено и произнес. «Теперь-то ты станешь моей женой. Выходи за меня». «С одним условием», — ответила Тайч, мокнула меня в щеку. «На все готов», — непродуманно ответил я. Согласен, ступил, но в такой ситуации быть иначе и не могло. Стежка потом покаялась, что с Ксарой все продумала. «Ты честно обо всем говоришь моему отцу и официально получаешь от него благословение», выдала заготовленную фразу моя будущая жена. «Без вопросов!» Убнял я ее, еще не осознав от счастья, на что подписываюсь. «Как сына назовем?» «Есть вероятность, что это дочка», прошептала на ухо княжна. «Один шанс из тысячи!» — хмыкнул я. «Поверь, это тебе как травник говорю». Она не стала спорить. Аура зарождающегося крохотного источника говорит сама за себя. А вот мне пришлось беспокоить отца своей подруги. Договорился о немедленной встрече, пришел в княжескую резиденцию и честно обо всем рассказал. Выжил, никакие части тела не потерял, успел вовремя пригнуться от пролетающего над головой огненного шара. Вытерпел объятия, угрозы, наставления и нравоучения. Не так все и страшно оказалось. Мы даже распили какую-то старую бутыль коньяка. За это спал эту ночь один, так как вернулся пьяным и под утро. Стежка себе места не находила, даже хотела на подмогу вызвать Стеллу, но та не смогла. Готовилась к свадьбе. И у нее проблемы с кулыбиным и токсикозом, случившимся совсем уж на раннем сроке. Да-да, она тоже оказалась в положении». Губернатор Хабарской счастлив, он добился своего и скоро обзаведется внучкой. Да и сам Разрядов почти не расстается с адвокатесой, которая, предчувствую, вскоре сменит фамилию. А совсем недавно выяснилось, что госпожа Баринова согласилась принять предложение князя и стать его супругой. Этому событию больше всех радовалась моя невеста, у которой сразу же отпала надобность в многочисленных присутствиях на официальных мероприятиях. А вот насчет моего оружейного дела... Оказался неожиданный противник. Он лично ко мне пришел, предварительно согласовав время. Уже по телефону понял, что он чем-то сильно недоволен. — Станислав Викторович никак от вас такого не ожидал! — раздраженно произнес Майнин, когда мы с ним оказались в моем кабинете. — Петр Борисович, а что не так, — удивился я. — Вы еще спрашиваете? — осуждающий покачал тот головой. — Вы травник и лекарь. Изумительно лечите людей, находите варианты помощи больным, когда не справляются целители. И что узнаю из газет? Оружейник — Оружейник. Он поморщился, вытащил из внутреннего кармана журнал и заявил. Позвольте процитировать. «Клан парфюмеров открылся с еще одной стороны и приносит княжеству защиту. Разработанные средства военного назначения и сдерживания врага совершенны и признаны различными международными экспертами. Против магических снарядов и пуль не справляется ни одна западная защита. На поле боя нам не будет равных». «Все верно», — ядовито посмотрел он на меня. «Приукрашивают». «Это же журналисты!» — уклончиво отмахнулся. «Э, нет, так дело не пойдет. Признайтесь, тут почти все правда. Я поговорил с Громовым и пообщался с князем, они подтвердили...» Профессор погрозил мне пальцем. «Они высоко оценили разработки», — ответил я, гадая, куда он клонит. «А что насчет армейских аптечек и средств лечения у солдат и офицеров? Вы не задумывались, что новые лекарственные разработки принесут не меньше пользы, чем...» Он поморщился. «Пули и ножи!» «Признаю, кивнул я, зная о скудности лекарств у военных. Этим вопросом обязательно займусь, но под вашим руководством, если согласитесь. Кстати, уже и перечень составил. Достал из ящика стола бумаги и отдал их Манину». — Есть одна небольшая проблема, которую предстоит вам решить, если над этим начнем работать. Да, пошел по стешенным стопам, запомнив урок, когда отправился говорить Огневу, что его дочь ждет от меня ребенка. Конечно, тут все безобиднее, но вести переговоры уже надоело, а в особенности выбивать и казанной деньги. — Очень интересно, — вчитываясь в предложенные мной характеристики заживляющих мазей снадобий, сказал Петр Борисович. «Так вы возьметесь?» — улыбнулся я, зная, что Майнин теперь точно не откажется. «Да. Что требуется сделать?» — он посмотрел на меня. «Ничего особенного. Выбить у князя финансирование на разработку и производство. Тогда мы с вами этот вопрос закроем и спасем жизни тех, кто раньше был обречен». Профессор еще не знал, на что подписался, но он из Огнева и его окружение все жилы вытянет, но своего добьется. Майнин не менее моего устремленный». Правда, не пытается все и все охватить. Все складывается замечательно. Работы много, и она в радость. Мелкие проблемы и неприятности таковыми не кажутся. Жейдер, Василий, Рыжуха объединили усилия и воюют с комарией и Жулианной. У них все время паритет. На каждый выпад находится ответ, и никто не собирается прекращать. Финансовая атака на княжество отражена. Враг затаился, но он вряд ли успокоится, попытается найти варианты. Мой клан стремительно развивается, а вскоре и вовсе пополнится. Гербер счастлив и вовсю готовится к шуму в поместье, который не сравнится с тем, что происходит сейчас. Да, пройден длинный путь, тернистый, но себя нашел, обрел счастье и готов его защищать. От автора Благодарю всех своих читателей и слушателей, поддерживающих мое творчество, покупая книги. Не забывающих ставить лайки, оставлять комментарии и давать советы. Отдельная признательность за помощь в работе над книгой-бета-ридером. Советы, правки и замечания делают книги лучше. Не стоит забывать и подписываться, дабы не пропустить новинки, а интересные истории намерен еще не раз рассказать. Конец книги.